Увеличение простаты. 90% мужчин в возрасте 70-80 лет имеют увеличенную предстательную железу. Часто её диагностируют как доброкачественную гиперплазию простаты. Так вот, у меня для вас хорошая новость. Совсем не обязательно, что она в дальнейшем перерастёт в рак простаты. А вот и плохая. Гиперплазия простаты может вызвать осложнения с мочеиспусканием и прочие проблемы, связанные с урологическим трактом. Вот некоторые признаки ДГП: слабая, прерывистая струя, частые позывы и напряжение при мочеиспускании. Поддерживающие меры при увеличенной простате. Первое Если у вас гиперплазия простаты ГПП, вам противопоказаны некоторые лекарства, например, антигистаминные препараты против аллергии. Причина: их применение вызывает сокращение мускулов вокруг уретры, что делает мочеиспускание ещё более затруднительным. Второе. Прекратите пить любую жидкость за 2-3 часа до сна. Такая мера поможет предотвратить частые ночные походы в туалет, поскольку это и так становится проблемой при увеличении простаты. Третье. Не употребляйте чрезмерно кофе и алкоголь. И кофеин, и алкоголь обычно стимулируют активность мочевого пузыря, что ещё больше увеличит позывы. Четвёртое. Подумайте о медикаментозном лечении. Посоветуйтесь с доктором об этом. Например, альфа-блокаторы наряду с другими препаратами могут облегчить симптомы. Пятое. Обсудите вопрос о хирургической помощи с доктором. И если вышеназванные проблемы портят вам жизнь, то можно решиться на операцию. Пусть это вас не пугает, потому что современные методы позволяют сделать её более щадящими методами.